Глава 20. Вы ещё здесь? спросила Михаилу телефонистка. Какая-то женщина искала вас, и я ей сказала, что вы уехали. И что дальше? Она не оставила никакого сообщения. Вы ещё побудете здесь, если кто будет вас спрашивать? Я хочу сам сделать несколько звонков, сказал Михаил, проходя по коридору. Он даже не слышал её последних слов. Открыв дверь своего кабинета, Он посмотрел на стопку бумаг, лежавших на столе, и водрузил на них картонную папку. За окном виднелся задний дворик без единого деревца, и ему захотелось в свой прежний кабинет на русском подворье, где вокруг окна вился пыльный плющ. Он подумал, что зря забыл о том, что в кибуце есть секретарши и телефонистки. Его дневная работа не была бы такой пресной. Он сел в мягкое кресло за столом, который стоял в кабинете вдвое большим, чем тот, что у него был в русском квартале, и стал быстро листать бумаги в картонной папке. Прочитав несколько раз распечатку допросов Джоджо, -Джо, он позвонил телефонистке, и та, услышав его просьбу, ответила: "Да, прямо сейчас". За то время, что Михаил ждал звонка, он успел выкурить пару сигарет. Он попытался читать бумаги в папке, но сосредоточиться не мог. только услышав голос Арона Мироза на другом конце провода он понял, как сильно нервничал. Слышимость была плохая, но Михаил понял, что Мироз чувствует себя лучше, что ему нужно ещё неделю полежать, а потом они встретятся. Я говорю с сестринского поста, проговорил Мироз в ответ на поставленный Михаилом вопрос, слышался посторонний шум и крики. Если вы не можете приехать сюда, Попросите их перевести разговор в кабинет врача, с настойчивостью в голосе сказал Михаил. Ему пришлось ждать минуты 3. За это время он успел набросать на конверте вопросы, которые хотел задать. Откуда вы узнали, спросил депутат уже из кабинета врача. Михаил, сдержав раздражение, сказал: "Почему вы мне не сказали об этом во время наших бесед? Потому что я обещал ей не открывать его в течение примерно 2 недель". Оно находится в моей ячейке в банке. Я его ещё не открывал, клянусь вам. Я даже не знаю, что в нём написано. Причём здесь обещание, если она мертва, закричал Михаил. Иногда бывает так, что наши обещания значат больше, когда люди мертвы. Она сказала, что письмо никому не имеет отношения и носит личный характер. Теперь это уже неважно, сказал Михаил. Я надеюсь, это именно то, что мы ищем. Я встречусь с вами, но сначала пришлю к вам человека, которому вы дадите доверенность на право вскрытия вашей ячейки в банке. Прослушав ответ, он добавил: "Не волнуйтесь, с ним будет нотариус и все нужные бумаги". Пока он шёл к кабинету Бенни, в нём усиливалось чувство тревоги. Когда он диктовал Бенни свои распоряжения, его внутренний голос почти кричал: "Опасно, будь осторожен". Наконец Бенни оторвался от листа бумаги и произнёс, глядя на часы. "А не проще будет использовать наши связи в Иерусалиме? Слишком многое от этого зависит", сказал Михаил. "Нет времени поднимать связи и искать людей, мне это нужно уже сегодня". "Я думал, ты спешишь", заметил Нахари, взглянув на часы. "Полчаса назад ты мне сказал, что каждая минута промедления грозит опасностью". Они стояли в широком коридоре около кабинета Нахари. Михаил сказал: Бенни уже в дороге и вернётся с письмом к вечеру. Я не знаю, когда сам смогу побеседовать с Джоджо, но если у вас будет время, вы, может быть, сами проверите с Сарид, как идёт допрос. У меня не будет времени, важно сказал Нахари, потому что через 15 минут у меня встреча с генеральным прокурором. Михаил беспомощно махнул рукой и побежал к стоянке машин. Когда он взглянул на спидометр, то увидел, что стрелка ходит между 130 и 140 километрами в час. Он постарался не так жать на педаль газа и унять внутренний голос, который теперь звучал как голос Авегаил. Чем ближе он подъезжал к кибуцу, тем сильнее ощущал необъяснимую тревогу. Оставив машину около столовой, он с трудом сдержался, чтобы не побежать в направлении медпункта. Почему ты думаешь, что с ней что-то может произойти? почти вслух спросил он самого себя, быстро проходя мимо секретариата. На дверях была записка: "Скоро буду", написанная от руки большими буквами и приколотая под латунной табличкой с надписью "Секретариат". Сидевшая в секретариате женщина, держа у уха телефонную трубку, вопросительно подняла на него глаза. Он спросил, где можно найти Моше. Женщина не знала, но сказала, что он вот-вот будет, поскольку отлучился всего на несколько минут. Михаил попросил справочник с номерами внутренних телефонов и позвонил в медпункт. Набирая номер, он повернулся спиной к женщине. Казалось, она была поглощена своими собственными делами. Она не спросила его, кто он такой, но потому, как она подала ему справочник и указала на телефон, он догадался, что она прекрасно знает, кто обратился к ней за помощью. Всё её копание в бумагах на столе было лишь притворством, но даже это не остановило его. Услышав голос Авигейл, нервно произнёсший: "Алло", он смог лишь сдавленным голосом сказать: "Доброе утро". Уже день давно В сухом ответе Авигаэль было столько спокойствия, что он плюхнулся в кресло, стоявшее как раз напротив женщины, которая еще усерднее стала шелестеть бумагами, прислушиваясь к каждому его слову. Мышцы расслабились, и он ощутил дрожь в ногах. «Я просто хотел узнать, нет ли чего нового», — произнес он, взвешивая каждое слово. «Пожалуй, нет», — осторожно ответила Авигаэль. У меня сейчас один человек, но я думаю, через полчаса смогу с тобой поговорить. Я иду к тебе, сказал Михаил, и в его голове уже снова гудели колокола, предвещавшие опасность. На другом конце провода установилось молчание. Он представил её беззащитное лицо и то, как она отбрасывает прядь волос, упавших на щёку, а это разумно сдержанно произнесла она: В данный момент не могу тебе сказать, честно признался он, но в наших обстоятельствах это естественно. Михаил взглянул на часы и понял, что доберётся до медпункта не раньше, чем 20 минут первого. Когда он положил телефонную трубку, его вновь охватила тревога. Значит, Моша скоро вернётся, спросил он. С минуты на минуту, ответила женщина и пожав плечами, добавила. По крайней мере, он так сказал, но тут был ещё один человек с усами. Он тоже его спрашивал, а потом ушёл. Михаил поблагодарил её и отправился к старому секретариату. Махлуфа Леви не оказалось в комнате, которую им выделили. Не было и офицера безопасности Лахишского района. Михаил растерялся. Он пытался успокоиться и собраться с мыслями, но это ему не удалось. Всё нормально, если не считать того, сказал появившийся Махлуф Леви, что он прямо посредине дня отправился говорить сначала с Дэйвом, а потом с Дворкой. А что он делал с самого утра? Ночью он не покидал дом. Его жена устроила сцену, но он её проигнорировал. После этого ему уже не спалось, я думаю, рассказал Леви с нотками беспокойства в голосе. Он вообще чувствует себя плохо, язва дела не шуточная. Я сам не видел, но Ицек, который дежурил в ночную смену, сказал мне, что он ходил по комнате. Жалюзи не были закрыты, поэтому Ицек видел всё, что происходит внутри. Утром он отправился в столовую, но почти ничего не ел, потом ушёл на своё рабочее место в секретариат. Я беседовал с ним, но он еле говорил. Я не знаю, что его тревожит, но с тех пор, как ты велел не сводить с него глаз, у меня возникло впечатление, что у него просто крыша едет. Во сколько он виделся с Дэйвом? Он отправился к нему сразу, как только тот появился на фабрике. Он ехал на велосипеде, поэтому у меня были проблемы, пока я сам не нашёл велосипед. Но он был так чем-то поглощён, что даже не заметил слежки. И что там было? Он вошёл внутрь, потом они с Дэйвом вышли. У нас есть жучки в его доме и кабинете, но на улице мы не могли услышать, о чём они говорили. Леви стал ждать реакции Михаэля, но тот молчал. Дейв выглядел как обычно. Моше взял его за плечи, тут махлув показал, как тот взял его за воображаемое плечо, и они ушли. Потом Дейв вернулся вместе с Янкелем. О чём они говорили, я не слышал. Я стоял за зелёным забором, мне было всё видно, но ни одного слова я не слышал. А после этого ты с ним не говорил? когда после он на своём велосипеде укатил оттуда прямо к Дворки. К Дворке, повторил Михаил. Да, и там он сейчас находится. А что ты тогда здесь делаешь? резко спросил Михаил. Они уже стоят на выходе и собираются идти в столовую, а я не хочу, чтобы они видели, как я слоняюсь повсюду в разгар рабочего дня. Кроме всего прочего, Барух стоит на своём посту недалеко от дома Дворки. Он и сейчас там. Надо было больше людей сюда направить, с сожалением произнёс Михаил. Я уже говорил об этом, сказал Махлуф Леви, переминаясь с ноги на ногу. А с тобой что? Я же вижу, что ты нервничаешь. Что случилось? В глазах Махлуфа Леви росла тревога, когда он стал говорить. Во-первых, я нервничаю из-за твоих бесконечных предупреждений. Не упускай его из виду здесь, не отпускай его из виду там. Я даже не знаю, что конкретно происходит и что у тебя в голове. Я не маленький мальчик, который должен гонять днём по кибуцу на велике. Михаил посмотрел на габардиновые брюки махлуф Аливи и его отглаженную сорочку. Мне кажется, продолжал Аливи, что этот мош находится в ужасном состоянии. Ведь в доме дворки мы поставили жучки, можно послушать, что там говорят. «Можно?» «Нужно и немедленно», — резко ответил Михаэль. «Хорошо», — сказал Леви, — «я пойду, если хочешь. В любом случае я знаю, что он плакал, плакал, как ребенок. И он сказал, как ты могла. А что он еще сказал?» «Я пошел искать тебя», — ответил Леви, — «и больше ничего не слышал. Слышал только, как он повторял, как ты могла, почему ты мне не сказала». Михаэль посмотрел на часы. Большая стрелка подходила к цифре «три». Мне ненадолго нужно забежать в медпункт. Сделай одолжение. Скажи Моше, что я хочу с ним поговорить, скажем, через полчаса после обеда. Скажи, чтобы подождал меня у себя дома, а сам спрячься где-нибудь поблизости и не своди с его дома глаз. Лично я, спросил Леви, вращая перстень на пальце. Лично ты, и он тебя не должен видеть. с той за большим кустом, где прошлой ночью был Ицек. «Это что, кино?» — проворчал Ливий. «Детективный романчик для детей. Почему мы не можем просто сидеть в микроавтобусе и слушать все, что они говорят? Зачем мы сюда столько аппаратуры привезли? Какой смысл кусты обивать, да еще среди бела дня?» «Махлув», — сказал Михаэль, стараясь не потерять терпения, «сделай одолжение мне лично, пойди и встань там». «Делай, что хочешь, но не попадайся никому на глаза. Я понимаю, что мы действуем не лучшим образом, но сейчас нет времени, поверь мне». Он дотронулся до широкого плеча Леви, который был, по крайней мере, на голову ниже него. Медпункт был пуст, если не считать Авигайль, которая стояла у раковины и мыла пробирку. Он сразу увидел испуг в ее глазах, как только открыл дверь. Она вытерла руки и... и быстро опустила и застегнула рукава халата. Оставь свои пуговицы, Авегаль, сурово сказал Михаил. Зачем ты пришёл? Теперь кто-нибудь узнает, они всё узнают в конце концов, произнесла Авегаль. Я хочу задать тебе два вопроса, которые не терпят отлагательства, сказал Михаил и неожиданно для себя прикоснулся к её волосам, спадавшим на шею. В серых глазах Авегаль он прочитал испуг и отчаяние. Лёгким движением она отвела его руку и отступила назад. "Овигейль", сказал Михаил. "Слушай внимательно и сделай то, о чём я тебя прошу. Не отходи от телефона. Набери номер доктора Кэстенбаума. Спроси его о противоядии и как быстро". "В этом нет необходимости", сказала Овигейль тусклым голосом. "Я всё точно знаю и всё уже готово". Тогда будь у телефона и жди. Если уйдёшь, то иди прямо домой и не выходи никуда, чтобы я мог тебя сразу оповестить. Не понимая, почему ты так уверен, что мы близки к развязке, сказала Авегаил и достала из большого шкафа одноразовый шприц в пластиковой упаковке. Он следил за её грациозными движениями и еле сдерживал желание подойти к ней поближе. Я полночи провёл в разговорах Думаю, ты понимаешь, о чём я говорил. И что в итоге? спросила Авегаль, пряча шприц и флакончик в карман халата. Карман это безопасное место? спросил Михаил. Не выпадет? Авегаль покачала головой. Я не собираюсь бегать и прыгать, без улыбки сказала она, и вдруг нерешительно добавила: Ты думаешь, что всё быстро закончится, потому что тебе нужно, чтобы всё быстро закончилось? А, между прочим, ко мне уже журналистка приставала сегодня. «Откуда?» «Какая разница?» «Из голоса не Геф. Когда снимут запрет на публикацию этого материала, она хочет первой взять у меня интервью», — засмеялась Абигайль. «Почему у тебя?» «Потому что я медсестра, а все знают, что от медсестры в Кибуце ничего не скроешь». «И что ты ей сказала?» что у меня сегодня утром было много пациентов и что я занята, но если она оставит мне свой телефон, то мы пообщаемся. Я была ласкова с ней, чтобы она не возвращалась и не вынюхивала всё подряд. Кто был у тебя сегодня утром? Никого, если не считать Дэва, который находился в медпункте как раз во время твоего звонка. Он сказал, что у Янкиливот-вот вот может быть приступ. А что говорили на совещании группы? Михаэль поглядел на часы и в двух словах описал все, что произошло на совещании. А Вигаэль задумалась, и когда он уже был в дверях, сказала. «Вообще-то я считаю, что есть веские основания подозревать Джоджо». -Джо. Михаэль отпустил дверную ручку. «Почему ты думаешь на Джоджо? -Джо? Он слишком много знает про лекарства, применяемые в психиатрии. Я это поняла, когда мы с ним несколько дней назад... Заговорили о Янкеле. Вот я и не пойму, почему казначей кибуца так много знает о препаратах против психических расстройств. Почему он оказался таким беспечным, подозрительно спросил Михаил. Когда люди приходят к врачу, они они вдруг хотят рассказать о себе, как бы размышляя, ответила Авигаль. Итак, ты ни на шаг не отходишь отсюда или от своего дома, потребовал Михаил. Но сейчас я хочу поесть, сказала Абигейл. Потом пойду домой, а к 3 должна вернуться в медпункт. Но одно только обстоятельство, что сегодня понедельник, вовсе не означает, что всё идёт так, как ты думаешь. Михаил быстро пошёл в секретариат. Воздух был раскалённым, и он шагал как по горячей сковородке. На улице никого не было, только в 4 появятся дети, идущие в дома своих родителей. В 5 народ начнёт устраивать лежбище на лужайках, где сейчас работают дождеватели, разбрасывая капельки воды, которые тут же поглощаются сухим воздухом. Моша сидел за своим столом. Он посмотрел на Михаэля с выражением отчаяния и опустошённости. Что случилось, спросил Михаил. Расскажите мне не таясь, зачем нам терять время? Моша посмотрел на него, открыл рот, но не произнёс ни слова. У вас трудное время, сказал Михаил, глядя на его руки, закрывавшие половину лица. Не знаю, с трудом произнёс Моша. Михаил попытался зайти с другой стороны. Не время раскисать. Вы знаете, что Джорджо не освободили. Я не думаю, что он от нас скоро выберется, Моша молчал. Может быть, мне нужно быть «Более конкретным», — сказал Михаэль. «Почему вы не рассказываете мне, о чем вы сегодня говорили с Дэйвом?» «Дэйв тут ни при чем», — ответил Моша. «А кто при чем?» — спросил Михаэль. Но Моша промолчал. «Кто?» — настаивал Михаэль. «У нас нет времени. Неужели вы не понимаете, что у нас не осталось времени?» «Вам меня уже не напугать», — ответил Моша. «Я больше ничего не знаю». «Что вам нужно было от Янкеля?» он дежурил на кухне, когда умер мой отец. Но мы уже допрашивали его несколько раз о том вечере, он ничего не сказал. Почему вы теперь решили, что он что-то видел? Дейв подсказал мне, ответил Моша хриплым голосом, отбрасывая седые волосы с бледного лба. Что вам сказал Дейв? спросил Михаил, закуривая сигарету. Дрожащей рукой Моша налил воду из графина в голубую пластиковую чашку. Мне больно глотать. сказал он Михаэлю. И эта аллергия меня скоро доконает, даже вода стала безвкусной. Хотите? Он налил в пустую чашку воды и передал её Михаэлю. Что вам сказал Дейв? Снова спросил Михаил, взяв чашку и поставив её на стол. Это всё началось с субботнего общего собрания. Возвращаясь домой, я говорил с Дейвом. Он рассказал мне, что в последнее время Янкеле стал вести себя необычно, что-то его сильно беспокоило. Он ожидал, что после общего собрания Янкеле может быть ещё хуже. Я почти не слушал, но что-то засело в моей голове. Дейв сказал, что Янкеле постоянно что-то говорил о каких-то бутылочках. Ну, бутылочках. Что конкретно он вам сказал? Резко спросил Михаил. в том ты -то и дело, что Дейв ничего не понял. Но утром я вдруг вспомнила словах Дейва и пошёл на фабрику. Не все умеют разговаривать с Янкеле. Я знал, что ни я, ни вы, ни мы ничего от него не добьёмся, но я попросил Дейва помочь мне, предварительно объяснив, о чём идёт речь. Дейв поговорил с ним и рассказал мне, что Янкеле видел, как во время банкета дворка выходила из столовой через чёрный ход. Михаил посмотрел на него и спросил: "А как это связано с бутылочками?" Янкеле пошёл за ней, как он говорит, но прошёл только полпути, всего лишь всего лишь до дома моего отца, а потом вот и всё. Моша уставился на свои руки. "Всё?" переспросил Михаил. "Да ладно, это же не всё." «Это все, что я могу сказать вам сейчас. Слишком поздно», — сказал Михаэль. «Вы сказали слишком много для того, чтобы теперь пытаться кого-то защитить». «В субботу вечером у нас было очень скандальное общее собрание», — сказал Моша. «И с тех пор я потерял покой. Неожиданно я понял, что мне нужно все пересмотреть». «Что вам сказала дворка?» — спросил Михаэль. Моша посмотрел на него с ужасом. «Когда?» Наконец спросил он: "Сейчас, когда вы с ней разговаривали, она мне ничего не сказала. Но откуда вам это известно? Вы следили за мной? Этот парень с усами, что происходит? Вы уже разум потеряли?" Он почти кричал: "Что вам сказала Дворка?" "Она ничего не сказала, это я ей говорил", ответил Моша изменившимся голосом. "А что вы ей сказали?" Что вы об этом думаете, скажите мне, что вы об этом думаете? Мне плохо, сказал Моша весь дрожа. Скажите мне, что вы думаете. Моша положил руку на живот, его лицо посерело. Вы ведь думаете, что Дворка приходила к вашему отцу? Я больше не знаю, что думать, сказал Моша, делая некоторые усилия. Вы не понимаете, что со мной происходит. Михаил произнёс то, что он обычно произносил в таких ситуациях. Тогда объясните мне. Она не сказала мне правды. Вы спрашивали её дважды в моём присутствии, и без меня вы тоже её спрашивали. Я знаю, как вы умеете донимать людей своими вопросами. Я спросил её: "Мой отец был её другом. Она никому не сказала, что видел его мёртвым. Она не сказала, была ли там бутылочка с ядом или нет?" кого она старается защитить. Я не понимаю, почему она это утаила от меня. Для меня тот факт, что двор кол жжёт, это моша вытерл лоб. Я не могу так больше. Мои лекарства в доме, я должен вернуться в дом. У вас всегда в портфеле бутылочка, напомнил ему Михаил. Моша стал шарить в портфеле и вынул знакомую пластмассовую бутылочку. Он посмотрел на неё, И встряхнул содержимое. Пусто, сказал он и выкинул её в мусорную корзину. Я пойду с вами, сказал Михаил, заметив, с каким трудом Моша пытается встать. Может, вам лучше пойти в медпункт, спросил он. Или позвать медсестру или доктора, может, вам доктор нужен. Не нужен мне доктор, и медсестра не нужна, и никто не нужен. Я просто хочу лечь в постель. После лекарства мне всегда легче. того лекарства, которое я оставил дома. Они шли медленно. Михаил, как мог, не показывал, что спешит. Для непосвящённого они могли показаться двумя вышедшими на прогулку приятелями. Но на улице не было никого, кто бы мог их увидеть. Солнце горело в небе, и в его свете бледное лицо Моши казалось жёлтым. Перед входом в дом Моша остановился и сказал: "Всё будет хорошо, поверьте мне". Теперь вы можете оставить меня одного. Михаил кивнул и сказал: "Мы поговорим потом, когда вы отдохнёте". Но прежде чем вернуться в старый секретариат, он повернулся и ещё раз посмотрел на дом Моша. Затем он подошёл к большому кусту алиандра и раздвинул ветви. Махлуфа Леви там не было. Михаил почувствовал, что на него кто-то пристально смотрит. И ему показалось, что он теряет чувство реальности. Он уже собирался отправиться дальше, как вдруг услышал звуки, доносившиеся из дома. Он подошёл к окну. Моша лежал на полу, его рвало. Рядом с ним никого не было. Тело его билось в конвульсиях. Михаил открыл дверь. Рядом с Мошей на полу лежала пластиковая бутылочка, из которой вылилась белая жидкость, которая всегда пахла мятой. Теперь она пахла чем-то другим, и такой же запах исходил из рта Моши. Михаил вновь обрёл спокойствие, его голос звучал решительно и уверенно, когда он позвонил по телефону, немедленно прихъодив в дом Моши. После этого он наклонился над лежащим в конвульсиях на полу телом. Моша был в сознании. "Узнаёте запах?" спросил его Михаил. "Никакого запаха не чувствую". с усилием сказал Моша. «Это паратион?» — спросил Михаэль. «Он был в бутылочке, я знаю, и теперь я умру. Умирать не всегда просто. Вы не умрете». Моша опять вырвала. Лицо его было белым, а по телу побежали судороги. Он издал какой-то странный звук, и Михаэль стал отчитывать секунды. «Все то же самое», — сказала Авигайль, упаковывая бутылочку. «Все?» Я добралась за 4 минуты, а тебе показалось, что прошла целая вечность, поскольку ты не знал, успею ли я. Если бы помедлила, он бы умер, сказал Михаил. Если бы я не дала ему атропин, то он точно бы умер через 5 минут, добавила Авигаэль. Михаэля передёрнуло. Но есть ещё одна вещь, которую ты, может быть, не ощущаешь, но которая страшит меня не меньше. Что именно? спросил Михаил, борясь с дрожью. Если человеку, который не травился паратионом, дать противоядие, то оно для него будет таким же опасным, как и сам яд, особенно с такой язвой, как у Моши. Но он был абсолютно уверен. И я помню, что тебе говорил Кинстенбаум сотню раз по телефону, хотя всё равно больше доверяю своему обонянию. Может быть, нам не рисковать, сказала Авигейл. А у нас есть выбор, печально, возразил Михаил. На улице послышались голоса, зазвонил телефон. Где вас носит, сердито бросил в трубку Михаил. Просто скажите мне, где вы находитесь. Он выслушал ответ. Медицинская бригада, вызванная Авигейл из больницы, вошла в дом. Мы прибыли через 15 минут, сказал врач и осмотрев Мошу, добавил. Хорошо, что у вас был атропин, без него он бы уже давно умер. Михаил положил трубку. Мне нужно идти, сказал он Авигаэль. Оставайся здесь, пока не прибудут эксперты. При любом раскладе это место преступления, которое лишь по счастливой случайности не превратилось в место убийства. Где ты будешь? спросила Авигаэль. В доме Дворки. Там его уже ждал Махлуф Ливи. Он сидел напротив Дворки в кресле и не сводил с неё глаз. Он чуть не умер, сказал Михаил. Я стоял там, как вы сказали, вижу, она входит, услышал через окно в ванной, что она что-то там делает. Я встал на большой камень, который мы вчера предусмотрительно принесли. Она оказалась неосторожной, окно в ванную не закрыла. Я слышал звуки, но не мог видеть, что она там делала, и не мог захватить её на месте преступления, боялся что она меня заметит, когда поднимет голову. А вот то, что нам нужно. Я отобрал это у неё силой, бутылочка лежала у неё в кармане, маленькая такая бутылочка с пипеткой, как лекарство от насморка. И махлуф передал Михаилу бутылочку в пластиковом пакете. Я был уверен, что Моши будет всё время с вами, поэтому и пришёл сюда, увидев злость во взгляде Михаила, он произнёс: Я думал, что он с вами будет в безопасности, решил проследить за ней. Поскольку выражение лица Михаила не менялось, Леви решил продолжить. Откуда мне было знать, что вы его оставите одного? Вы же мне не говорили, что её нужно арестовывать или следить за ней. Вы мне ничего не сказали. А кроме всего, он потупил глаза. Радиотелефон Баруха вышел из строя, и он перестал слышать то, что я ему говорил. Я не смог с ним вообще связаться. думал, если его вообще нет на месте, ей удастся ускользнуть. Но мы поймали её на месте преступления, довольный собой закончил он. Она не убивала с руки, а только взяла у него портэон. Михаил вдруг понял, кого она ему напоминала. Ливию из телевизионного сериала Я клавдий, бабку интриганку которая направо и налево травила членов своей семьи и хотела, чтобы её обожествили после смерти. Он больше не боялся её. Дворка опустила глаза. Только после того, как её увезли, а всё это время Махлуф леви крепко держал её за руку, в дом Дворки вошли люди из криминалистической лаборатории. Оттуда они отправились в дом Моши. Хорошо, что дом пуст. сказала незнакомая ему женщина из бригады криминалистов. А где его семья? Они все сегодня поехали на пляж, ответил Михаил. Стоя у дверей, он мог наблюдать, как Авигай медленно шла по бетонной дорожке. Она всё ещё была в халате медсестры. Поравнявшись с ней, он сказал: "Я провожу тебя домой. Можешь упаковывать вещи, если, конечно, не захочешь остаться, пока не приедет новая сестра". Даже лишних полчаса не хочу оставаться, сказала Авигаль. Я уже сыта этой работой. Как он себя чувствует? С ним всё будет в порядке, они ему промыли желудок и сделали всё, что надо. Моша знал, что это она, задумчиво сказала Авигаль. Да, подтвердил Михаил, подбрасывая ногой камушек. Наверное, он чуть с ума не сошёл, сказала Авигаль. А это правда, что Срулки умер от несчастного случая? Похоже, что так, ответил Михаил. А почему Моше ничего не сказал? спросила Авигаил. Он хотел выгородить и её. Ситуация действительно очень запутанная, тем более что все они как одна семья, пояснил Михаил. Мне всё-таки непонятен мотив, сказала Авигаил. Ты понял мотив, почему она убила Оснабт? Михаил молчал. «Почему ты мне не отвечаешь?» — обиженно произнесла она. «Или сам не знаешь?» «Думаю, понимаю», — ответил Михаэль. «Тогда объясни мне», — попросила она. Видимо, Аснат, а затем Моше стали угрожать самым основам ее жизни, и она их возненавидела. «Мы еще поговорим об этом». Они подошли к дому. «Тебе нужна помощь?» — спросил Михаэль, хотя ему казалось, что Авигайль сумеет справиться с чем угодно. «Почему ты мне не отвечаешь?» Но в доме предзакатный свет сделал ее лицо опять беззащитным. Он положил свою руку на ладонь Авигаэль, и она не отняла ее. «Авигаэль», — сказал Михаэль. «Что? Можешь сделать одну вещь для меня?» «Какую? Покажи мне свою руку». Авигаэль долго смотрел на него, потом медленно расстегнул рука в сорочке. «И это все?» — спросил он с чувством облегчения. «Хя-то думал, даже не знал, что подумать. Это пройдет, Авигайль», — сказал он и улыбнулся. «По сравнению с тем, что я предполагал, это пустяки». Зазвонил телефон. Авигайль недоуменно посмотрела на него и подняла трубку. Снова посмотрела на Михаэля и передала трубку ему. «Это тебя», — без всякого удивления сказала она и пошла в спальню. Михаил услышал, как открывается шкаф, и тут же вынужден был присесть, чтобы его не охватила паника. Ничего страшного, говорил ему Сарит, просто кто-то швырнул в него камень. Кто тебе сказал, Михаил, не узнал свой голос. Звонила его мать. Она просила передать тебе, что ничего серьёзного. У него сломана рука, а в камень угодил рядом с глазом. Она просто хотела, чтобы мы тебе передали. Овегаил Авигаэль... стояла в дверях спальни. У меня есть сын, произнёс Михаил дрожащим голосом. "Да", сказала Авигаль, глядя на него. "С ним что-нибудь случилось? Но ну, тебе написано, что с ним что-то произошло. Что с ним и где он?" "В больнице, в Вейнкаре", ответил Михаил, пытаясь унять дрожь в руках. "Кто тебе сообщил?" спросила Авигаль, взяв у него из пальцев горящую спичку и затушив её. Его мать Я когда-то был женат, и у меня сын, он уже почти отслужил в армии, скоро его должны демобилизовать, Авигаль глубоко вздохнула. Если хочешь, я поеду с тобой в Анкару и подожду тебя на улице. Телефон зазвонил снова, Михаил подскочил к аппарату. Да. Он ещё несколько раз повторил это слово, потом сказал: "Я так и думал, возьмите с него показания и отпустите". Авигаль взяла в руки чемоданы, Он погасил сигарету и забрал их у нее. «У тебя там камни, что ли?» Они вышли, и он плечом закрыл дверь. «Что это был за звонок?» спросила Авигайль, когда они уже были в машине. Звонил Бенни. Письмо о СНАД действительно было в банковской ячейке Мироза. «Я все думаю про Джоджо. Жить с такой тайной и молчать никому не пожелаешь», помолчав немного, она добавила. «Жаль, что он не один такой». Они подъезжали к больнице, и Михаил сказал: "Люди сами запирают себя в той реальности, которую для себя же создают. Сначала придумывают тайны, а потом не знают, как от них избавиться". Авегаэль посмотрела на свои руки и не сказала ни слова. Но когда Михаил парковал машину у входа в больницу, она растроганно улыбнулась ему и прошептала: "С ним всё будет нормально, с твоим сыном". Вот увидишь. Как его зовут? Иувал, ответил Михаил. Его зовут Иувал. Конец книги. Запись произведена издательской полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos, август 2020 года. Звукорежиссёр Наталья Весёлкина, читал Кирилл Петров.